Часть седьмая. Руслан. «В каком костюме ты пойдёшь?» – спрашиваю я Катю. «Соблазнительные ведьмы? Сексуальные медсестры?» «Тыквы», – бурчит она. «Тоже неплохо, ты будешь самой красивой тыковочкой». «Мы планируем пойти на вечеринку по поводу Хэллоуина. В кои-то веки выберемся в свет. Потусуемся, развлечёмся, вспомним былые деньки. Зажжём как следует». Но это будет через две недели. А завтра у нас ответственный день. Еву ждёт операция по удалению аденоидов. И Катя просто с ума сходит по этому поводу. Я всё разузнал. Это простая операция. Нет никаких причин так себя изводить. Но Катя не была бы Катей, если бы просто спокойно легла спать. «Не могу я сейчас думать о костюмах», — выпаливает она. «А я как раз стараюсь тебя отвлечь. Наркоз — это всегда опасно». «Не для здорового детского организма. Вот без наркоза, да, жуть. Мне в детстве вырывали наживую, и то выжил. А у Евы вообще всё пройдёт легко. Уснёт, проснётся, а всё уже позади. Вот бы и мне уснуть на это время. Я же буду по стенам бегать от волнения. Иди сюда». Я притягиваю жену к себе и укладываю её на подушку. «Вот так. Ложись и спи. Завтра тяжёлый день. Надо набраться сил, чтобы бегать по стенам». Катя улыбается Я глажу её по голове, выключаю свет и прижимаю её к себе. Я сегодня взял отгул, чтобы быть рядом с моими девочками. Когда я сказал Кате, что отменю ради этого важную встречу, она бросилась мне на шею со словами «Ты самый лучший». А как иначе? Я же не могу оставить вас одних. На самом деле, её эмоциональная похвала меня смутила. Я хорош, да. Я отличный муж. Я забочусь о своих девочках. Делаю всё, чтобы их жизнь была комфортной и счастливой. Но моей жене бы не понравилось, если бы она узнала о некоторых моментах моей рабочей жизни. Я это осознаю, но... Не знаю, случайность это или нет, но мне на глаза постоянно попадается Инна. То ли она специально маячит передо мной, то ли я, сам того не замечая, ищу способы её увидеть. В кафе она обычно обедает в то же самое время, что и я и к ней за столик пытаются подсаживаться разные мужики. Большую часть она отшивает, с кем-то болтает, кому-то улыбается. Со мной она обычно оздоровается и пытается подколоть. Я в долгу не остаюсь. Мы просто перекидываемся парой слов, ничего особенного. По дороге на работу или с работы я тоже часто на неё натыкаюсь. Мы паркуемся на одной стоянке, так что это не удивительно. А недавно она заявилась в наш спортзал и ввела в ступор вечернюю тренировку всего мужского состава. Мужики дружно уронили челюсти, когда она появилась в лосинах и маечке, а потом закапали слюной весь пол, хоть покрытие меня и блин. Это был парад самцов. Чуть ли не каждый подошёл к ней и попытался помочь с тренажёрами. А она, кстати, работала почти профессионально. От мужиков отмахивалась, как от назойливых мух. А в конце подошла ко мне. «Слышала, это твой зал». «Наш с Захаром, помнишь его?» «Ты, кстати, зрение обратила на него внимание. Он мужик что надо». «Откуда тебе знать?» Засмеялась Инна. «Кстати, у меня дружеская просьба». «А мы друзья?» «Конечно. Не хочешь ли добавить в зал еще один тренажер?» «А у нас полный комплект», — возмутился я. «А райдера нет». «Да фигня этот твой райдер. Эллипс дает такую же кардионагрузку». «Не совсем такую». «Мы немного поспорили». Я ловил на себе завистливые взгляды мужиков, а потом Инна ушла. Все выдохнули, и тренировка продолжилась. Блин, эта хищница, это просто наваждение какое-то. «Кто тут большой медведь?» — рычу я на дочку. «Ты!» — хохочет она. «А кто тут хулиганка Маша?» «Я». Дочка обожает мультфильм про Машу и Медведя, так что отвлечь её таким способом совсем несложно. «Мы в больничной палате, которую арендовали на несколько часов. Больше не нужно», — так сказал врач. Сейчас Еве сделают первый укол, а потом введут наркоз. «Хулиганку Машу сейчас укусит комарик», — говорю я. «Какой комарик?» «А вот он, в руках медсестры», «Нужно немножко потерпеть. Сможешь? Ты же смелая девочка, я знаю. Помнишь, как у тебя брали кровь? Все ревели, а ты даже не испугалась». Ева кивает. Она до сих пор гордится собой. Дочка и правда не так сильно боится уколов. Она ненавидит, когда ей суют инструменты в рот и в нос. Но этого она, к счастью, не почувствует. Катя выглядит испуганной. Я ободряюще сжимаю её руку. Ева потихоньку засыпает. Её забирают от нас на каталке. «Операция будет длиться около 30 минут», — говорит медсестра. Я обнимаю жену, чувствую, что она дрожит. В следующие полчаса она мечется по палате, реально чуть ли не по стенам бегает, как и обещала. Я тоже волнуюсь, но успокаиваю её. Всё будет хорошо, сядь, расслабься. Но Катя снова выглядывает в коридор. Мне приходит сообщение. Я открываю его и обалдело хлопаю глазами. Вот уж неожиданность. Это фотки Инны в весьма откровенных позах. Похоже, она фоткалась в примерочной. И, судя по нарядам, в примерочной секс-шопа. Откуда у неё вообще мой номер? Я ей его не давал. Даже дружеский совет? Читаю я сообщение. Не знаю, какой костюм выбрать на Хэллоуин. Блин. Я пялюсь на экран и слышу голос Кати. Это по работе? Ага, по работе. Быстро убираю телефон. Но увиденное стоит перед глазами. «Ева!» — восклицает жена и выбегает из палаты. Я выхожу вслед за ней в коридор и вижу, что нашу дочку везут на каталке. Какая она бледная и какая маленькая. Сердце сжимается от тревоги. «С ней всё в порядке?» — спрашиваю я врачей. «Операция прошла успешно. Всё хорошо. Она сейчас проснется. Уф, а я что-то вдруг испугался. В кармане вибрирует телефон. И меня пронзает острое чувство вины. «С Евой всё в порядке?» А вот со мной внезапно я чувствую сильное желание швырнуть телефон в окно.